Глава 16 Мой рабочий день в отеле «Ферн» начинается в восемь утра, когда первая смена уже в разгаре, и кухонный персонал, отвечающий за приготовление завтрака, трудится, не покладая рук. В мои обязанности входят разборка подносов, которые приносят Джош и другие официанты, укладка отсортированной грязной посуды и столовых приборов в решетчатые пластиковые ящики и смывание кухонных остатков кухонным шлангом. Подносы я ставлю на конвейерную ленту. По ней они попадают в моечную машину, где обдаются струей кипятка, и оттуда затем появляются сухими и блестящими, после чего их уже можно составлять на полке из нержавеющей стали. Я выполняла работу и похуже, впрочем, как и большинство безработных актеров. Тем не менее, от перетаскивания тяжелых ящиков жутко болят запястья. Поскольку у кухонного шланга мощнейший отплеск, Всякий раз, как я направляю шланг на неподатливое пятно биарнского соуса или на присохшее терамесо, мелкие кусочки пищи оказываются у меня на шее, в волосах, в по случае потери бдительности во рту. Но если сюда меня привело мрачное одиночество, то у кухонного персонала я чувствую себя желанным гостем. Их добродушное потрунивание и жизнерадостные песенки наряду с рождественской музыкой, льющиеся из динамиков, помогают мне не скатиться в пропасть унылого самокопания — В ресторане всегда полно народу, и время летит незаметно. Моя первая встреча с Сарой была назначена на четыре часа дня в четверг. Когда Ферн открывает распашную дверь кухни, я на секунду теряюсь, хотя, судя по ломоте в своде стопы, моя смена подошла к концу. «Ну все, пошли», — говорит сестра, придерживая для меня дверь. На Ферн дорогой темно-синий костюм и туфли на шпильке в тон, волосы уложены красивым французским узлом. Она мне, словно по контрасту, джинсы-кроссовки, пластиковый передник, на голове жуткий бардак. Я уже привыкла чувствовать себя нищенкой рядом с принцессой Ферн. Однако сейчас, когда я вижу, как она, убийственно элегантная, твердой рукой заправляет исключительно всем у себя в отеле, включая меня, это служит очередным неприятным напоминанием, насколько далеко она ушла. Мы обе выросли в муниципальном доме в Луишеме. Наши родители были малообеспеченными, жили мы крайне скромно. Для моих братьев и сестер это стало своего рода трамплином, который помог им взлететь очень высоко. Мой брат Блэр на редкость своевременно продал компанию, и ему в известной степени повезло. Однако Ферн достигла благополучия исключительно тяжелым трудом. И вот сейчас, следуя за сестрой по устланному коврами обеденному залу, где Джош вместе с другим персоналом уже накрывает столы к обеду, Я внезапно испытываю необычную зависть к ее успехам, а наоборот, прилив гордости. И чувство это гораздо приятнее. Натертые деревянные полы в просторном лобби отеля матово блестят. Здесь также звучит рождественская музыка. В углу возвышается ель от пола до потолка, красиво украшенная серебряными елочными игрушками, бирюзовыми лентами и электрическими гирляндами. Обедя глазами скопление мягких диванов, кресел и столиков, Ферн устремляет взгляд на огромный камин, возле которого сидит Сара. Увидев нас, Сара закрывает ноутбук, встает и направляется к нам. Ферн ведет нас к лифту. Мы поднимаемся на пятый этаж, где находится ее кабинет, и идем вслед за ней по коридору. «Спасибо, что согласились прийти», обращается к Саре моя сестра. «У меня сейчас дело не проворот, но так всем будет проще. Мы действительно благодарны вам за сотрудничество. Да ты «Да, спасибо. Хорошо, что вы смогли прийти. Соглашаюсь я». Ферн открывает дверь в кабинет. Он большой, роскошный, дорогая мебель, тесненные обои, шикарный толстый ковер, солидный дубовый письменный стол возле выходящего в сад раздвижного окна, зеленые кожные вольтеровские кресла у камина. Сестра уступает Саре свое место за письменным столом. Мы садимся напротив. Я, опускаюсь в кресло и кашусь на Ферн, которая берет с поставки ручку и вытаскивает из стопки с края стола блокнот. Хотя мне немного стыдно, что сестре приходится тратить на меня деньги. Я держусь настороженно. Она собирается решить мою проблему с тем же тщанием, с каким делает все, за что берется. Впрочем, при других обстоятельствах я бы порадовалась, что сестра на моей стороне. «Окей», — говорит Сара, открывая ноутбук. В первую очередь нам следует подумать о том, будем ли мы настаивать на повторном вскрытии. У меня схватывает живот. Нет, выпаливаю я. Ферн удивленно поднимает брови. Это стандартная процедура, объясняет Сара. Можно пригласить собственного эксперта для установления причины смерти, чтобы знать наверняка, что нас устраивает заключение полицейского коронера. Мы знаем, почему она умерла. Она упала с крыши. С 25-го этажа у нее был сердечный приступ. «Даже если и так», — возражает Сара. «Возможно, там есть что-нибудь еще, например, какая-нибудь серьезная медицинская проблема». «Нет, я не могу так поступить с Дэном и Эмили. Не хочу, чтобы им из-за меня пришлось отложить похороны Мэтью. В горле встает ком, и я судорожно сглатываю. «Повторно скрывать тело, слишком жестоко. Пусть покоится с миром». На лице Ферн появляется смущенное выражение. «Тейта, а ты не думаешь, что...» Нет я остаюсь непреклонной. Причина ее смерти не ставится под сомнение. Вопрос отнюдь не в этом, а в том, что меня не было на крыше вместе с ней. Я не нападала на Мэдди с разбитой бутылкой в руках, не сталкивалась с крыши и не виновата в ее смерти, независимо от тех травм, которые могут обнаружить эксперты». «Совершенно верно», — кивает Ферн и, повернувшись к Саре, продолжает. Вопрос в том, кто конкретно это сделал. И, насколько я поняла из рассказа Тейт, у них нет против нее веских улик. Она была в том здании, ну и что с того? Они не могут доказать, что ту женщина столкнула Тейт, поскольку она этого не делала. Ферн смотрит на Сару. Я права? Наша проблема в том, что Тейт — единственный человек, присутствие которого полицейские зафиксировали в здании на момент смерти жертвы. Тем не менее, у них нет записей камер видеонаблюдения, нет других свидетелей — На данном этапе следствия, они вправе не раскрывать, какие еще улики у них есть, но, думаю, мы можем смело считать, что помимо тех, о которых мы знаем, больше никаких пропусков сотрудников банка в тот вечер в здании не использовалось. Однако полиции необходимы хоть какие-то улики или основания для подозрений, чтобы искать кого-нибудь другого. Таким образом, они хотят повесить убийство на ТЭТ, да? По-моему, следствие идет в этом направлении. А насколько велика вероятность, что ей предъявят обвинение? Прямо сейчас трудно сказать. Все зависит от криминалистической экспертизы. Мы знаем, что Тейт была на крыше, накануне вечером пила вино, стоя бутылки, курила сигареты. Эксперты будут изучать самые разные показатели. Отвечает Сара. Обрывки одежды, например. Найденные на теле жертвы волокна, принадлежащие другим лицам. Ну и, конечно, кровь и осколки стекла. Но Тейт появилась на крыше уже после трагедии подчеркивает Ферн. «Следовательно, на ее обуви обнаружат осколки стекла. Наверняка обнаружат». «Все верно. Что станет доводом защиты? А вот если стекло или кровь обнаружат на остальной одежде, на джемпере, на куртке, на джинсах, это серьезно осложнит положение». «Но они ведь не смогут ничего обнаружить, да?» — пожимает плечами Ферн. «Далеко не факт», — предупреждает Сара. «Мелкие осколки стекла обладают свойством распространяться». А теперь насчет крови. Если Тейт касалась чего-нибудь, например, перил, или прислонялась к ним, кровь могла попасть на одежду. В таком случае мы опять же сумеем все объяснить, ведь так? Мы попытаемся, хотя наше объяснение начинает с Сарой, замявшись, продолжает. Может вызвать вопросы, ведь у нас нет ничего, кроме честного слова Тейт, что она оказалась на крыше уже после гибели Мэдди. Ферн задумчиво морщит лоб. «По-вашему, ей могут не поверить?» Тут придется хорошенько подумать, особенно если акцент будет сделан на трех неувесках. Сара смотрит прямо на меня, который обнаружила полиция. Каких таких неувесках? Резко спрашивает Ферн. Заметив растерянность Сары, я нервно облизываю губы и объясняю сестре. Я лгала полиция насчет Хелен, насчет того, что я провела ее через турникет, это не так. Я оставила ее в вестибюле, и понятия не имею, куда она потом подевалась. Сестра в ужасе смотрит на меня. Ферн, она прошла в здание, я точно знаю, что прошла. Тогда почему ты солгала? Хотела убедить полицию, что кроме меня там еще кто-то был. С чего вдруг, если ты невиновна? Я перевожу дух. Видишь ли, я знала, что за мной придут, как только выяснят... Выяснят что? Они думают, я зациклилась на муже Мэдди. Откашлившись, говорю я. На Дэнни своем боссе, но... Ну, ты понимаешь, типа, я в него втрескалась. А ты действительно в него влюблена? Нет, но я тяжело вздыхаю. У нас был роман. Что? Возмущенно ахает Ферн. Ты серьезно? М да, следовательно. Я снова откашливаюсь. У меня был мотив. Веская причина желать смерти его жене. Ферн смотрит на меня круглыми глазами, и я осторожно напоминаю. «Ферн, я этого не делала». «Но почему?» — она переходит на шепот. «Почему ты не рассказала мне об этом раньше?» «Потому что я понимаю, как это выглядит со стороны, и потому что мне стыдно. Ферн продолжает смотреть так, будто видит меня впервые, и тогда я уже более спокойно повторяю. Я никого не убивала. Тем вечером в здании был кто-то еще. Хелен, она каким-то образом сумела пробраться внутрь. стопроцентно. В душе ферн явно идет тяжелая внутренняя борьба, и отчаянно хочется мне верить, ведь я ее младшая сестренка, а не убийца, но она не может не учитывать, какое это создает впечатление. Мы с Сарой напряженно наблюдаем за ферн. Она сидит уставившись на страницу с записями, которые делала в уверенности, что меня просто выбрали в качестве козла отпущения. А теперь я главная подозреваемая, причем не безосновательно. Но я как никак ее сестра, и тут уже ничего не поделаешь. В конце концов, Ферн с едва заметной улыбкой поднимает на меня глаза и, повернувшись к Саре, спрашивает. «Тогда каков план? Как будем действовать?» «Все зависит от криминалистической экспертизы». Облегченно вздохнув, отвечает Сара. «Нет, мы не можем сидеть сложа руки и спокойно ждать, когда экспертиза докажет, что Тейт могла это сделать», категорично заявляет Ферн. «Нам необходимо их опередить. Необходимо найти эту самую Хелен и доказать, что она, обманув охранника, могла пробраться в здание». После унив кончик пальца Ферн перелистывает страницу блокнота и зачитывает составленный ею список. «Нам нужно ее идентифицировать, поскольку Хелен Джонс наверняка вымышленное имя, так? Нужно обратиться в службу такси и поговорить с таксистом. И самое главное, нужно получить записи камер видеонаблюдения из близлежащих офисов, магазинов и баров». Сара молча обдумывает предложение Ферн и, наконец, произносит. «Это вполне в наших силах. Теперь, что касается камер видеонаблюдения. Мы потратим кучу времени, охотясь за видеозаписями. Если они существуют, нет никакой гарантии, что нам позволит их посмотреть. Допустим, мы получим записи, и что тогда? Они не позволят нам доказать, что женщина, которую мы знаем, как Хелен Джонс, вовсе не случайная прохожая, вошедшая в здание, чтобы знать у охранника дорогу в нужное место. Предлагаю рассмотреть все по другим углом. «Под каким углом оживляюсь я?» «Мы спросим себя, почему?» «Почему Хелен заманила вас в здание?» «Почему убила Мэтья? «Я пожимаю плечами». «Может, потому что она сумасшедшая?» «Потому что находилась в депрессии?» «Потому что хотела мне помочь?» На лице Ферна написано «Неприкрытые сомнения». «Ты хочешь сказать, она убила твою... твою соперницу, а потом исчезла, переложив всю вину на себя? Каким образом это могло тебе помочь? Никаким, соглашается Сара. Итак, может, нам стоит поискать нечто более существенное, нежели это? Типа чего? Осторожно спрашиваю я. Я все думаю о словах, сказанных вам тогда на крыше. Что она облажалась, эпически облажалась. А еще что-то насчет любовного романа, который плохо закончился по ее вине. Да, киваю я после чего она проявила явно нездоровый интерес к вашим отношениям с Дэном. Она упорно продолжала расспрашивать о нем, интересовалась Мэдди, говорила, что у Мэдди есть все, а у вас нет ничего. Сара делает глубокий вдох и вопросительно смотрит на меня. Но, может быть, это как раз у нее не было ничего? Пока она не встретила вас. Вот так-то. Я перевожу дух и чувствую, как рядом со мной напряженно застывает ферн. Тед, я понимаю, вам неприятно это слышать, но... Сделав паузу, Сара горячо, но вместе с тем твердо произносит. «А что, если именно Дэн был героем неудачного романа Хелен?» Я в ужасе смотрю на Сару. «Вы полагаете... Вы полагаете, у Дэна была любовная связь с Хелен? Дэн и Хелен?» «Простите», — качает головой Сара. «Понимаю, вам неприятно об этом думать, но если я не буду об этом говорить, значит, я плохо делаю свою работу». Ферн осторожно косится на меня в ожидании моей реакции. Я буквально кожей ощущаю ее сочувствие. Я смотрю на потолок, глотая слезы. «Боже мой!» — бормочет Ферн. «Дурака видно издалека». Сердито нахмурившись, я поворачиваюсь к сестре. «Что ты этим хочешь сказать?» Тет, включи голову и хорошенько подумай», — торопливо говорит Ферн. Хелен пробралась на вечеринку вашего банка, потому что там был Дэн. Она пребывала в отчаянии, помышляла о самоубийстве решила наложить на себя руки именно там, где он работал, сделав это своего рода декларацией». Но когда она познакомилась с тобой и узнала о ваших отношениях с Дэном, у нее возникла идея получше. Она решила заманить Мэдди на 25-й этаж, столкнуть крышу, а потом поставить тебя. Таким образом, она одним выстрелом убивала сразу двух зайцев и, расчистив поляну, могла вернуть себе Дэна. А, возможно, она уже знала о вас с Дэном и с самого начала нацелилась на вас, Подвигает новое предположение Сара. Быть может, все так и было задумано. Ферн перехватывает инициативу и, округлив глаза, продолжает. «Быть может, Хелен ждала, когда ты поднимешься на крышу и начнешь ее отговаривать. И специально дала тебе винную бутылку, чтобы на ней осталась твоя ДНК. Приготовь тебя таким образом западню». Ферн останавливается, чтобы обрисовать общую картину. «Вот почему ей было известно имя личной помощницы Дэна. Вот почему она так много знала о Мэдди. У Хелен был роман с Дэном. Конечно, был!» Ферн поворачивается к Саре. «Нам нужно срочно поговорить с Дэном. У меня отвисает челюсть, но я молчу. Я жду». Нет, качает головой Сара. Мы не можем. Дэн — свидетель обвинения. Одно из условий освобождения Тейт под залог — никаких контактов с Дэном. Ее могут посадить в тюрьму. Тогда что нам делать? — спрашивает Ферн. Полагаю, нам нужно установить за ним слежку. Говорит Сара и, посмотрев на меня, добавляет. Если вы, конечно, согласны. — Вы имеете в виду Дэна? — растерянно спрашиваю я. — Это совершенно законно, — кивает Сара. Но зачем? А затем, что если мы правы, и вы отнюдь не единственная, кто питает к нему нежные чувства, и если Хелен или, возможно, другая женщина убила Мэди по той же самой причине, по которой, по мнению полиции, это сделали вы? Потому что она влюблена в него? Да. И если все дело в этом, убийца по-прежнему где-то рядом. Рядом с ним. Уточняет Сара. Я молчу, напряженно соображая. Затем делаю глубокий вдох. Выходит, Хелен... Или другая женщина... Или другая женщина, — соглашаюсь я, — будет следить за ним, ходить по пятам и вообще. Я замолкаю, поймав на себе сочувственные взгляды Сары и Ферн. Не исключено, что она уже с Дэном. Возможно, встречается, даже спит с ним. Да, к сожалению, мы не можем этого исключить, — кивает Сара. Моя идея состоит в том, что, установив за Дэном слежку, мы рано или поздно выйдем на эту женщину. Оказавшись на приличном расстоянии от отеля, я, пересекаю. «Кенсингтон-Роуд» и вхожу в Гайд-парк. Вечер сумрачный и холодный, на черном небе не единой звезды. Я останавливаюсь на тропинке под деревьями. До меня доносится гулка, эхо жужжания, механического оборудования и криков посетителей аттракционов, рождественской ярмарки, зимняя сказка. Я вынимаю с кармана телефон, открываю список недавних вызовов и жму на верхний номер. «Их стратегии искать Хелен Джонс». Говоря под аккомпанемент стука сердца, собирается на нечестного детектива. Ничего страшного, да? Слышится в ответ. Я хочу сказать, они ведь ее не найдут. Знаю, соглашаюсь я, но могут найти тебя. Пауза. Как? Без понятия, Сара хочет остановить слежку за Дэном. поэтому нужно соблюдать осторожность. Главное не рисковать. Звонки, но никаких сообщений, начиная с этой минуты, только звонки. Понятно. Ветер пробивает насквозь, и я снова иду вперед. Ты еще здесь? Ага, просто слишком холодно стоять на одном месте. Ти, все отлично, не будь паранойком. Думай, меня авторшок после ареста. Ничего удивительного, тебе здорово досталось, но все будет отлично, обещаем, мы тебя поддержим. Вдвоем? Стопроцентно. Окей. Ти не теряй, Вера. Ты справишься. Мы справимся. Все вместе.